Глава 23. «Что делаем?» — спросил сопровождающий, взяв из моих рук пулемет и закинув ранец с лентой на спину. «Баки каким-то чудом уцелели. Можем подорвать их, заманив как можно больше тварей. Я останусь и... Нет! Мы попробуем выжить все вместе!» — отрезал я, присоединяя к ружью магазин с алхимическими патронами. «Из вооружения у меня остались только гранаты, растяжки, боеприпасы и заряды к подствольнику». Все остальное я распределил по вымотанным, но еще живым пилотам, превратив их в полностью укомплектованный отряд. Беда только в том, что сейчас они выглядели не лучше, чем я до того, как отправился в забвение. «Нужно найти помещение и забаррикадироваться в нем, держать оборону», сказал я, еще раз взглянув на интерфейс. Полная полоска энергии позволяла мне провернуть множество трюков, но на уме был только один и очень рискованный поэтому я не собирался делиться знаниями до того, как все срастется, чтобы не давать ложную надежду. — Чердак или кабинеты? — спросил сопровождающий, заканчивая крепить пулемет. — Чем ближе, тем лучше. У меня есть тактическая развертка здания, если объединимся в сеть. Я попробовал найти устройство рядом с собой и быстро понял, что рация и антенны на вертолете все еще работают. Мы оставались в общей сети. «Ратник, ответь Эваку. Нужна ваша информационная поддержка». «Ратник на связи», — ответил напряженно Борис. «Мы зафиксировали падение вертолета. Тактическая сеть показывает, что все активны. Переломы, ранения...» «Пока нет, но у меня проблемы. Из-за сна сбился домашний телепорт. Если что, нам придется выбираться своим ходом», — сообщил я, быстро оценивая ситуацию. «Найди помещение с несущими бетонными стенами и одним выходом». «Как в общежитии?» Мгновенно уловил мою мысль разведчик. «Верно!» – кивнул я. И только потом сообразил, что он же меня не видит. Но это было не так важно. Борис сразу понял, что я говорил о том закутке, из которого мы начали зачистку корпуса СВР. Несколько секунд, и карта сменилась. «Ваше местоположение определено с погрешностью в пару метров, так что ориентируйтесь по ситуации». «Верхний этаж, лестничная клетка. Через две двери от вас хозяйственное помещение с одним окном. Это ближайшая точка». Быстро проговорил Борис, и на КПК загорелся маршрут. «Удачи!» «Спасибо!» – ответил я, прижимая приклад к плечу. «Я иду первым, вы следом, прикрывайте фланги! Если что, я приму удар и выживу! Вы? Нет!» Спорить никто не стал. Тем более, что уже спустя пару секунд стало резко не до того. На лестницу выскочило несколько тощих длинных ящеров, мало напоминающих гуманоидов. Пулеметчик накрыл их длинной очередью, а я несколькими выстрелами добил, особенно живучих или быстрых. За счет изменений от дара и наставника, моя реакция сильно превосходила человеческую, и это имело немаловажную роль. Мы без происшествий спустились с крыши на верхний этаж и даже прошли несколько метров, почти добравшись до нужной двери. «Но стоило мне поверить, что мы обладаем достаточной огневой мощью, чтобы выжить», как монстры преподнесли очередной сюрприз. «Следы!» — крикнул командир экипажа и открыл огонь из автомата. Я не сразу понял, куда он палит, а когда присоединился, уже вовсю строчил пулемет. На полу остались кровавые следы трехпалой лапы. Вот только ни один ящер так далеко по коридору не продвинулся. Нужно было насыпить тепловизор, но времени рыться в рюкзаке не оставалось, Так что я выхватил проверенное оружие против невидимок и, взмахнув кинжалом, распустил язык хлыста. Утончившаяся до прозрачной рыболовной сетки полоса прошла от одного края коридора до другого и наткнулась на невидимую преграду. Мгновенно дернув утяжелительно себя, я подсек, словно удочку, и лезвие сумело отцарапать монстра. Из раны хлынула кровь, и по этому пятну тут же ударила пулеметная очередь. На пол шмякнулся кусок окровавленной плоти, в котором я с трудом узнал чешуйчатую руку, а противник словно растворился в воздухе. Исчез. Ни новых следов, ни пятен крови, ни даже шлепков или кругов на воде. Палец дрожал на спусковом крючке ружья, и я нервно дергал стволом из стороны в сторону. Но враг все равно появился неожиданно. а Крик второго пилота почти мгновенно перешел в хрип. И обернувшись, я успел заметить, как пронзившая его сабля исчезает, уходя наверх. Взгляд тут же нашел отпечатки на потолке, на которых я почему-то не фиксировался. Мы начали стрелять почти одновременно, превращая на секунду выглянувшего ящера в кровавую требуху. Тот пытался сбежать, отбросив хвост и даже вторую руку, но откинуть раненую голову у него не вышло. А затем я добил его прямым выстрелом ружейной пули, расплескав мозги по всему коридору. Поскочив к пилоту, я поднес к его губам пузырек с зельем. Раненый сделал несколько глотков, и ему даже стало лучше. Вначале, а следом изо рта пошла кровавая пена, он резко осунулся, кожа стала белой и истончилась словно бумага. «Передоз», — мрачно заметил капитан. «Идем, ему уже ничем не поможешь». «Мы и так были на грани. Повезло, что сумели дойти так далеко. Может, еще выберется?» — не согласился я, подхватив пилота. «Идем. Третья дверь». «Створка хлипкая, долго не продержится», — на ходу сказал командир, распахивая обыкновенную офисную дверь. Хотелось ему возразить, да вот только тут он был совершенно прав. Ни пули, ни даже топора дверь не остановит. А значит, и твари тоже. Но это, если они специально будут прорываться к нам». Я же рассчитывал, что монстром будет чем заняться. Забаррикадируйте окно и двери стеллажами, сказал я, укладывая раненого пилота на пол кладовой. Мне нужно несколько минут на подготовку. И что ты будешь делать? спросил мой сопровождающий, но я уже уселся к стене, закрыв глаза. У меня полный запас энергии. У меня второе поднятие интерфейса. Все должно получиться. Если не выйдет, они умрут. Если не выйдет, Я могу не выбраться из мифи. Если не выйдет, лучше об этом не думать. Все получится. Со всеми богами. Зажмурившись, я слил всю энергию в улучшение телепорта. Первое возвышение. То, которого я не мог добиться без улучшения интерфейса. То, на которое столько времени жалел энергию. Да, я мог получить только одну его часть. Только один аспект. Но сейчас мне нужен был именно он. Открытие пространственной двери. Миг, и полоска энергии уходит в ноль. Я залпом выпиваю все эликсиры энергии, что подготовила зая. И второй пополненный запас уходит вслед за первым. Мало. Я взглянул на лежащего рядом бойца. Если он умрет, в этом буду виноват я. Если они все умрут, тоже я. А значит, нужно не дать им умереть. Но это может быть больно. Простите, это нужно сделать. Я оскалился, выпуская призрачные клыки и высосал раненого почти досуха, так что у него отнялись руки и ноги. «Черт, мало!» Поднял взгляд на капитана, уже наведшего на меня прицел автомата. Он смотрел на меня как на чудовище, полными ярости глазами. Но он все понял, без новых слов, и протянул левую руку. Когда я закончил, он валялся рядом со вторым пилотом без чувств. На ногах остался только сопровождающий с пулеметом. Но этого хватило. В самый притык, но хватило. Я влил остатки энергии в поднятие двустороннего телепорта. И перед глазами все поплыло. Интерфейс исказился, мигая. По голове словно стучали барабаны. А когда я наконец смог открыть глаза, понял, что это гильзы, ручьем льющиеся из пулемета. Я снова отключался. Но теперь всего на пару минут. Но главное, все сработало. Напротив телепорта горела первая звезда возвышения. Я снова закрыл глаза. Потянулся к нужной иконке и остолбенел, не понимая, что происходит. Перед моим взором появлялись и исчезали тысячи картинок, словно мою память перелопатили, вытащив из нее все яркие воспоминания о произошедшем с момента начала катастрофы. Люди, места, события словно перемешались. Пришлось приложить гигантские усилия, чтобы просто сосредоточиться на чем-то одном. Я представил нашу комнату. «Слава! Слава, это ты?» — донесся до меня удивленный голос Заи. Я распахнул глаза и понял, что передо мной открылось крошечное окошко, всего сантиметров 5 в диаметре, на большей не было энергии, ведь я слил ее подчистую. «Зая! маны Хоть каплю!» — выкрикнул я, с трудом удерживая закрывающийся портал. Ухватился за него руками с двух сторон, словно растягивая пространство. К счастью, девушка поняла все без дальнейших подсказок. Секунда, и мне на колени упал полный пузырек голубоватой жидкости. С облегчением отпустив тут же схлопнувшуюся дверь, я откинул голову и, не упуская ни капли, залил в себя эликсир. Муть перед глазами чуть отступила. Я смог сосредоточиться. Нарвущихся в комнату рептайдов, удерживающих перед собой водяные щиты. На лежащих у меня под ногами пилотов, и на последнем защитнике остервенело дергающим затвор опустевшего пулемета. А в следующее мгновение все поменялось. Сконцентрировавшись, я открыл пространственную дверь и закинул туда пилотов, прямо к выходу в диспетчерскую вышку внукова. Успел увидеть, как летчиком бросилась вооруженная охрана, как сопровождающий ошалело озирается, подняв руки, а затем захлопнул дверь, не дожидаясь разрешения конфликта и вскочил на ноги. Черепаха, с победным ревом ворвавшаяся в комнату, даже не поняла, что произошло. Дотронувшись до ее щита, я проделал в нем дыру своей водяной тюрьмой, а затем просто ткнул в горло твари кинжалом. Из раны брызнула выходящая с пузырями кровь, но я уже был за спиной монстра, уйдя коротким телепортом. Рептайды растерялись, когда я оказался рядом. Попробовали зажать меня щитами, но я использовал их воду против них самих. Молния ударила в связку, охватившую шеи врагов, кипятя мозги тварей. Первая из них тут же отъехала, но вторая попробовала задержаться ровно настолько, чтобы я вырвал призрачными зубами всю оставшуюся в ней энергию. «Эвак, ответь ратнику!» Сквозь шумящую в ушах кровь окликнул меня разведчик. «Здесь!» Зажав кнопку, ответил я и тут же отпустил, телепортируясь дальше по коридору. «Я на верхнем этаже главного корпуса. Что ко мне ближе?» «Лаборатория! Вывожу путь!» Тут же ответил Борис, и у меня на браслете загорелся новый маршрут. Не став сдерживаться, я подбежал к окну и цепочкой телепортов пролетел над головами, вцепившихся друг к другу в глотки тварей, плюхнулся на стену и, не замедляясь, влез в выбитое окно, наспех прицепив кусок пластилина к раме. Выскочив в коридор, я со всех ног помчался в указываемом навигатором направлении. А спустя всего несколько секунд за спиной раздался оглушительный взрыв. Один из монстров захотел последовать за мной и напоролся на щедрый подарок. «Пожалуй, даже слишком щедрый, с перебором. Но я не сопер и вряд ли когда-нибудь стану таковым. Мне дали набор с растяжкой, я его использовал. Главное, чтобы в следующий раз у меня в кармане не оказалась противотанковая мина, о которой я не знаю». «Да что ж вас так много-то?» Не выдержав, выругался я когда, свернув за очередной угол, столкнулся нос к носу с целым выводком черепах. Успел отскочить от метнувшегося ко мне копья и, углядев просвет между телами, телепортировался на противоположную сторону облюбованной тварями комнаты. Краем глаза успел заметить, что это помещение образовалось после того, как снесли стены кабинетов. Обломки мебели и гипсокартона устилали углы. И в этом мусоре я заметил несколько ярко-белых полуметровых шаров. «Похоже, черепахи решили обустроить здесь кладку». Усмехнувшись, я сбросил из рюкзака баллон с пропаном и одним движением кинжала срезал ему горлышко. Газ шумом вырвался. Вообразивший себя ракетой баллон полетел в сторону рептайдов, а я, бросив зажигательную гранату, ушел в соседнее помещение. Все это заняло меньше минуты, а я уже телепортировался дальше. Грохот взрыва же застал меня, когда я добрался до противоположного конца здания и замер у лестницы. «Ну, конечно! Естественно, ничего не могло пойти по легкому сценарию», выругался я, глядя на мутную воду. «Мне нужно на два этажа вниз, прямо по лестнице и всего пара комнат в сторону. Вот только ни водолазного костюма, ни тем более батискафа у меня нет, а вода кишит такими тварями, что даже вертолет умудрились сбить. Но отступать значит сдаться». Тем более, что я пополнил запас энергии почти наполовину за счет убитых тварей. Значит, можно не стесняться и использовать навык. Несколько раз глубоко вздохнув, я активировал водяную тюрьму, расширил ее до размеров кокона, образовав круговорот, а затем вошел внутрь. Не субмарина, но мне сойдет. Закручивающиеся стенки тюрьмы расталкивали воду, позволяя мне находиться в почти комфортных условиях. Оставался только вопрос времени, сколько я продержу такую форму без вреда для себя. И еще одна проблема. Водоворот втягивал вещи вокруг меня, сдвигая плавающие под потолком столы и стулья. Когда я опустился на один этаж, идея с тюрьмой уже не казалась такой гениальной. Вода начала активнее давить на стенки, мой запас энергии просел на треть, а ведь я еще даже не нашел нужную комнату. При этом и торопиться не выходило. Водоворот двигался с обычной человеческой скоростью, не позволяя бежать, а вода оставалась мутной. Телепортироваться тоже не выйдет. Опасность я скорее почувствовал, чем увидел, и шагнул в сторону до того, как темный силуэт показался за толстыми стенками тюрьмы. Гарпун пролетел в нескольких сантиметрах от моей головы. Я даже сумел разглядеть зазубренный на костяном лезвии. А ведь орудие снесло почти на полметра в сторону, так что метатель явно отличался силой и огромным опытом. Жаль, ему это не сильно помогло. Стоило рептайду ворваться в мое видимое пространство, как я выстрелил шоковым патроном. Тонкая игла пробила броню на лапе, которой тварь пыталась защититься, и монстр рухнул, пораженный множеством молний. Я мгновенно оказался рядом и вонзил призрачные клыки в тварь, выкачивая из нее душу. Секунда, и мой запас энергии восстановлен до половины. Еще секунда, и в место, где я только что стоял, ударило сразу несколько копий. Я едва успел схлопнуть тюрьму, сжав ее до предела и заставив вытолкнуть меня в нужном направлении. Затем вновь создал водоворот, но уже в стороне, перекрыв вход в нужную мне комнату. Для осуществления задумки пришлось самому полностью окунуться в воду. Но между мной и коридором сейчас стоял воздушный пузырь. И это единственное, что сохранило мне жизнь. Взрывчатка, специально изготовленная против рептайдов, рванула прекрасным белым цветком пузырьков, занявшим весь коридор. А потом ударная волна разорвала всех, кто находился в воде неподалеку, обрушивая коридор и сметая даже несущие конструкции. Мне тоже досталось, но восстановив защиту, я увидел, как вода окрашивается в красный. Большинство охотников, посмевших преследовать меня в здании, оказались мертвы. Но я не испытывал иллюзий по этому поводу. Снаружи бились сотни других тварей, а я стоял здесь, под водой, полностью мокрый и с отключившейся электроникой. К счастью, долго гадать, куда же мне нужно, не пришлось. Расширив водоворот до стен кабинета, я тут же обнаружил массивную железную дверь. Снаружи никаких надписей не было. Но сомнений, что здесь должно храниться что-то важное, у меня не оставалось. Дотронувшись до створки, я телепортировал ее в сторону и тут же отпрянул из-за кислотного запаха. Похоже, землетрясение не сумело разбить стены защищенной комнаты, но с полок попадали и разлились реагенты. К моему великому счастью, чемоданчик со знаком радиоактивной опасности нашелся почти сразу. Не утруждая себя поиском ключа, я вскрыл крышку кинжалом, И убедившись в том, что внутри до сих пор лежит несколько капсул, засунул чемоданчик вместе с содержимым в подпространство. По виду там было чуть больше, чем несколько грамм, но чем больше я наберу, тем весомее у меня появятся аргументы во время торга с кристаллидом. Обратно по лестнице я подниматься не стал. Активировал водоворот и совместил его со струей, выталкивая себя наверх, словно из пожарного гидранта. Меня выплюнуло так, что оставалось только переместиться на крышу без потери высоты. Я зажал рацию и выругался, поняв, что остался без связи. Бежать или пытаться найти второе хранилище самому? Я ни разу не бывал в МИФИ, и шанс на то, что мне подфартит наугад нащупать нужное помещение, сводился к нулю. Но это не значит, что не стоит пытаться. Кажется, Борис говорил, что лаборатории находятся в противоположных сторонах. В таком случае я знаю, где достать рабочую станцию и мне по пути. Пробежав по крыше, я телепортировался обратно к вертолету, отметив, что бой внизу стал еще более ожесточенным. Правда, теперь сторона победителей оказалась более явной. Я подорвал оборону рептайдов, и ящеры начали теснить их, прорываясь к кладкам. Чего им так намазано? Повышенная энергетическая ценность? Хотя, если подумать, у меня энергия пополнилась даже за десяток метров от взорванной кладки. Рухнув возле вертолета, я подбежал к развороченному десантному отсеку. Брошенный пилотом шлем остался, как был, привязанным к креслу длинным пружинящим проводом. Подхватив его, я снял собственный, противопульный, и у меня с ворота полилась вода. Хорошенько я искупался, насквозь мокрый. Прием! Меня кто-нибудь слышит?» — крикнул я, придерживая микрофон рукой. «Третья диспетчерская на связи. Назовите себя!» Почти мгновенно ответил мне усталый мужской голос. «Это Эвак! Эвакуатор! Я вытащил ваших парней, и сейчас мне требуется связь со штабом СВР! Срочно!» Протараторил я, затравленно оглядываясь. «Самое время тварям напасть, пока я склонился над креслом пилота и не могу двигаться». И даже то, что внизу не видно никакого шевеления, не придавало мне уверенности. Невидимых монстров хватало, и один из них мог быть в непосредственной близости. «Понял, ждите», — сообщил оператор и отключился. Я извернулся как мог, вытянув шлем в десантное отделение. Захлопнул люк и взял в руки ружье, чтобы в случае опасности сразу начать стрелять. «Эвакуатор, это Ратник. Как слышно меня? Что с рацией?» Через три долгие минуты отозвался Борис. «Пришлось искупаться. Вся электроника полетела к чертям. Я сижу через шлем пилота в рухнувшей мишке». Постарался коротко объяснить я ситуацию. «Один чемоданчик у меня. Где второй? Ты говорил про ускорительный центр». «Да, но карту я тебе передать не смогу. Запомнишь дорогу от места крушения?» Спросил немного, подумав Борис. «У пилотов должен быть летный журнал на крайний случай. Бумажный, в непромокаемом чехле». «Секунду!» Быстро осмотрев кабину, я нашел блокнот, записав продиктованный разведчиком путь и спрятал его в подпространство, после чего собрался телепортироваться наружу. Вот только ничего не вышло. Выругавшись, я активировал водяной щит. Ничего. Ни одна капля воды не поднялась в воздух. А значит, меня опять поймали в луч нулификатора.